Такой молодой парень, как он, может додуматься отказаться от помощи из тщеславия или чрезмерной гордости. Но не волнуйтесь, когда придет время, он узнает, кто ему помог. Я тоже был когда-то молодым. Не знаю, что бы я делал на его месте, если бы мой Шурин внезапно решил бы мне помочь таким образом. Он улыбнулся, вспоминая былые времена, и снова закашлялся. «Возьмите деньги. Пусть ваш отец снова увидит свет. Если он спросит, откуда они у вас, скажите, что их дал Кенни». Старик с трудом выпрямился и семеня пошел к двери. Элен проводила его, и в дверях Шурин еще раз к ней повернулся. «Вас опережает слава хорошего кузнеца. Вы многого добьетесь». Он провел по ее щеке узловатой рукой, улыбнулся и ел. Элена стояла как громом пораженная и не скоро пришла в себя. О какой славе он говорил? Что ему вообще известно? Дрожащими руками Элена открыла кошель. 12 шиллингов. Старый торговец шелком оказался более чем щедрым. Как же он поступит с Кенни?» Элен решила принять щедрый подарок, не ломая голову над причинами этого поступка Шурина. Она оставила один шиллинг Кенни, а все остальное спрятала под платье и на следующий день отправилась в путь. «У нас еще есть время, чтобы добраться до Сент-Эдмундсбери», — сказала она Османду. Сразу после возвращения домой она рассказала ему о кольщике. «Но, малыш, откуда у нас деньги на это?» Осмонд покачал головой. «Это пустые траты. Я все равно проживу недолго». «Да что ты такое говоришь?» Элен с раздражением потащила его за руку из мастерской. «Ты будешь самым счастливым человеком в мире, когда наконец-то сможешь увидеть своего внука». Осмонд глубоко вздохнул. Он боялся надеяться, а еще больше боялся разочарования, если бы ему не удалось прозреть. Элен наняла двух пони и помогла Осмонду сесть в седло. Когда через три дня они доехали до Сент-Эдмундсбери, у Элен Рот приоткрылся от изумления. Это был богатый город, окруженный полями, лесами и фруктовыми садами. Все это было частью огромного аббатства, размеры которого поражали воображение. Они въехали в город с юго-западной стороны и около полудня подъехали к кузнице Исаака, находившейся на небольшой поляне. Милдред сидела перед домом, грелась на теплом весеннем солнце и ощипывала курицу. Когда нежданные гости въехали во двор, она бросилась им навстречу. Обнявшись с обоями, она принесла им кувшин свежей воды и пододвинула лавку так, чтобы они могли сесть к столу. «Я снова беременна», — шепнула она Элен на ухо. В прошлом году ребенок у милдрет родился мертвым, а за год до того у нее случился выкидыш. Марии, ее единственной дочери, было сейчас почти четыре года, и Милдред... Очень хотелось родить своему мужу сына. Элен поцеловала ее в щеку и погладила по руке. — На этот раз все будет хорошо, — шепнула она в ответ.